Носко 3. И тем более по отношению к женщине, с нечеловеческим типом строя психики неуместно утверждение: то чего хочет женщина, того хочет Бог.